Глава 20. Рина вернулась обратно к алтарю, недоумевая, что ей делать дальше. Ключей у нее больше не было, а испытание продолжалось. Ей бы получить хотя бы одну подсказку, чтобы понять, что делать дальше. К ее удивлению, возле алтаря стало комфортнее и спокойнее, будто это было самое безопасное место на свете. Внутри в области груди появилось тепло, в крови бурлил огонь. Рина легла на пол и свернулась калачиком, дрожа всем телом. Для человека такие испытания это слишком. Многие считали, что до конца ты не дойдешь. Рина вскинула голову и никого не увидела перед собой. Пришлось сесть на мраморный пол, чтобы увидеть перед собой нарушителей ее спокойствия. Это был тот самый мужчина из картины, который давал ей указания перед стартом испытания. Лирен, так его звали. На деле он был настолько низкого роста, что доставал ей до груди и был похож на колобка. Тебя тянет сюда, понимаю, продолжил Лиран, но Рина молчала. Вставай, еще рано. Что рано? Ты сюда еще вернешься, обещаю, а пока тебе надо восстановить силы. Разве я уже прошла испытание? Где тогда пятый ключ? Он у вас? с надеждой в голосе спросила Рина. Лиран покачал головой и даже развеселился. Конечно, нет. Все не так просто. Наша королева очень умна. Она умела строить такие планы, что ей завидовало все королевство. Королева, то есть она жива, Лира напустил глаза, осознавая, что ляпнул лишнее. Как бы там ни было, а это все ее план. Зачем? Какой в этом смысл? Смысл есть, но его нет именно сейчас, потому что тебе нужно набраться сил. Идем за мной. Куда? Опасливо погасилась на мужчину Рина. Не доверяешь мне? Насмешливо произнёс Лиран: "Нет. Правильно делаешь. Друзей у тебя здесь нет". Рина сглотнула ком в горле. То же самое ей сказал Кирос и Клейна. Значит ли это, что Лаус тоже ей не друг, и он ведёт свою игру? Об этом Рина боялась подумать, потому что Лаус был ближе всех к Киту. Хотя, с другой стороны, что мешает подобраться к брату тому же Киросу или любой из служанок? От этих мыслей стало страшно, Ирина обняла себя руками, и все равно что-то здесь не складывалось. Ведь Руби постоянно помогает ей. Без его ничем мази она уже давным-давно получила бы заражение крови. Вывод напрашивался один: либо Руби и правда волновалась за нее и пыталась помочь, или же ей дали указание исцелять все раны, чтобы она дошла до самого конца. "Рекомендую тебе, милая девушка, не сидеть на холодном. Неужели ты не планируешь наследников?" Рина опешила каких еще наследников детей вообще-то даже об этом не думала пробормотала она себе под нос лиран протянул ей руку и помог подняться на ноги я отведу тебя в место отдыха у тебя есть все основания мне не доверять но в моих же интересах доставить себя сюда завтра на рассвете живой и невредимой почему я должна вам верить потому что у тебя нет выбора Рина моргнула, но за нозолираном все таки последовало. Как только он вывел ее из пещеры, девушка тут же зажмурилась от ослепительного света. Странно, ей казалось, что весь этот ужас в пещере длится целый день, если не вечность. И на улице уже должно было потемнеть, а на деле на небе ни не облачка, и судьбу всему было примерно двенадцать часов дня. Рина видела перед глазами внушительных размеров дворец, дорожка, выложенная из камушков, вела к тайному ходу, откуда утром вышли они с Киросом. Сам дворец из белого камня был с двумя круглыми башенками и притягивал взгляд. Она пыталась запомнить каждую деталь и рассмотреть дворец повнимательнее, как Лирон позвал ее и велел следовать за ним. Они отдалились от дворца, и внутри Рины закралось сомнение: не задумала ли чего Лирон? Но вскоре девушка успокоилась, когда они пришли к двухэтажному деревянному домику. На двери был вырезан дракон, Ирина коснулась его пальцем, обведя по контуру. Лира открыл дверь и велел Рине зайти внутрь дома. На пороге была постелена шкура, судя по всему, белого медведя. Рина переступила через нее, чтобы не испачкать своими пыльными ботинками. В глаза бросилось массивное кресло, в котором сидела Руби. Перед ней на круглом небольшом столике лежала книга. В левой части дома, перед окном с воздушными шторами, Стоял большой стол с чистой посудой, рядом находился поднос с металлической крышкой, под которой томилась еда. На стене висели шкафчики. Сперва Рина решила, что находится в доме Руби, но вскоре убедилась, что она ошиблась, потому что здесь не пахло мазями, стол не был завален пучками трав. Дом казался пустым и одиноким. Так что Рина сделала вывод, что в этом доме никто не живет и он отведен специально для гостей. Увидев Лиру с девушкой, Руби поднялась с кресла, Подошла к Рине, и обняла ее. Девушка растерялась. Хвала богам, ты жива. Тебя так долго не было, произнесла тихо Руби. Рина открыла рот и удивилась такой нежности со стороны целительницы. Лиран кашлянул, и Руби с неохотой отстранилась. Прости, старею, сказала Руби и попыталась спрятать эмоции за маской спокойствия, но у нее это плохо получилось. Идем, я проведу тебя наверх и покажу тебе твою комнату. Мне надо тебя осмотреть, а потом ты поешь, сменишь одежду и отдохнешь». Рина поспешила следом за целительницей и окинула взглядом отведенную для нее комнату. По размерам она была небольшая, с кроватью, тумбой, шкафом и картиной с изображением холмов. Свободного места в помещении было предостаточно. Лиран стоял у них за спиной, следил, чтобы Руби не выболтала лишнего. В какой-то момент Ирине показалось, что Руби хочет ей что-то сказать, но не может из-за бдительного мужчины. Девушка надеялась остаться с целительницей наедине, но Лирен не сводил с них обеих глаз. Наконец он вышел из комнаты, когда Рина стала раздеваться, чтобы Руби осмотрела ее тело. Но мужчина оказался хитрее. Он оставил дверь открытой и повернулся к ним спиной, чтобы убедиться, что у Руби не развяжется язык. На шее Ирины был след от удавки, и это все. Руби нанесла на синяки мазь и оглянувшись на Лирину, незаметно сунула в руки девушки какой-то пузырёк и клочок бумаги. Она красноречиво посмотрела на девушку и отвела взгляд в сторону. Рина вытерла тело мокрыми холстинами, которые ей позже принесла Руби под пристальным присмотром Лирины, переоделась в серый на два размера больше балахон, а потом принялась за принесённую целительнице еду. Это были те же отвратительные цветы, которые она уже ненавидела. Ещё тёплая кружка с каким-то теплым напитком, который нейтрализовал рту горечь от стеблей. Рина дождалась, пока Лиран с Руби покинут комнату и закроют за ней дверь, чтобы прочитать записку, но почувствовала, как перед глазами все плывет, а тело наливается тяжестью. Она ничком упала на постель и провалилась в сон. Рина проснулась глубокой ночью и коснулась рукой раскалывающейся головы, сообразив, что в еду ей что-то подсыпали. Вероятнее всего это был Лиран. Она поднялась с кровати, и подошла к двери, удивившись, что Таня заперта, осторожно приоткрыла ее и услышала голоса. "Если выкинешь еще что-то подобное, я сообщу об этом королеве, и она тебя казнит. Поняла меня?" прошипел Лиран. "Я не могу", всхлипнула Руби. "Мне с этим не справиться, Лиран. Она же совсем ребенок». "Справишься, конечно, справишься. Тем более, что все уже давным давно предрешено". Осталось всего ничего, потерпи. Ты не понимаешь, Лиран. Я место себе не нахожу, это ничего не изменит ничего, с жаром произнесла целительница. Ты здесь ничего не решаешь, как и я. И нам с тобой ничего не остается делать, как следовать инструкции». Рина вернулась в комнату в тот самый момент, когда Руби всхлипнула и послышались шорохи. Возможно, Лиран успокаивал ее. Она нашла в постели тот самый пузырек и маленький клочок бумаги. Комнату заливал лунный свет. Рина развернула маленькую записочку и прищурившись с трудом разобрала слова: "Выпей перед тем, как все начнется». Рина задумалась. Из подслушанного разговора она поняла, что королева все таки жива, и что пятое испытание окажется для нее не таким простым, каким она себе представляла. Но если она преодолела ужасный страх, научилась управлять огнем, просматривать книги странным образом и даже выпустила на волю пленников кроме кита, то что ещё её ждет?